Глава 1. Продавец этот сильно отличался от остальных. Старичок роста небольшого, можно сказать, низенький, и за одеждой только обтягивающий свитер и джинсы. И это несмотря на то, что стояла пусть и дождливая, но всё-таки зима. Заплетённые в странные косы борода и длинные волосы красного цвета и вынакрашенные, совсем уж не сочетались с полными мудрости глазами. «Спешите приобрести! Очень дорого! Ключи от страны грез! От сказочного мира, в который вы окунетесь с головой!» – зазывал он покупателей громоподобным басом, разносившимся на весь рынок. Пятница – день особой ярмарки на «Динамо». Один из стадионов города раз в неделю перевоплощается в выставку достижений книжного и мультимедийного мира. Прилавки ломятся от товара – Народ толпится, выбирая книги, учебники, открытки, плакаты, тетради, диски. Здесь фильмы появляются раньше, чем в кинотеатре. Музыка качественнее, чем на концертах. Компьютерные программы почти бесплатные, потому что цена складывается из стоимости болванки плюс рублей 50 за работу пиратов. А любимые игры поставляются с кодами, читами, кряками, прохождениями, модами и тому подобными геймерскими вкусностями. Сергей. Взгляд остановился на старичке с огненно-рыжей шевелюрой, пристроившемся торговать с краю. Обычно диски продаёт молодёжь. Парни распространяют программы или игры, а симпатичные девочки музыку и фильмы. Одни подскажут, как пройти очередной уровень или чем крякнуть прогу, на других же, то бишь барышни, клюют свои клиенты. Если есть выбор приобрести интересный фильм у не менее интересной девушки или у прыщавого пацана, то вывод напрашивается не в пользу последнего. Красавицу можно порадовать покупкой на ее вкус. Как правило, девицы под этим лозунгом с радостью сбывают лежалый товар. И если повезет, заполучить номер ее телефона. И совсем не возникает желания у симпатуль выпытывать, как правильно пробежать Нный зал бродилки и вообще признаваться, что до сих пор в игрушки играешь, пусть даже виртуальные. Да и не разбираются девчонки в таких делах. Исключением является Светка, моя младшая сестра. Словом, древний дед тут совсем не к месту. К тому же он единственный, кто зазывает народ, да ещё весьма странными возгласами. «Спешите приобрести! Очень дорого! Ключи от страны грез, от сказочного мира, в который вы окунетесь с головой!» Непонятно, почему он кричит «дорого», а не «дешево»? Такой маркетинговый ход хочет обратить на себя внимание любым способом? Его внешность хранит массу противоречий. Одет не по сезону, без куртки и шапки, сложен не по возрасту. плиты грудных мышц и натянутые буграми рукава подсказывают, что старик регулярно посещает тренажёрный зал. И, конечно, чудная борода. Тут необычно сразу три факта: длина волос, цвет и способ укладки. Приглядываюсь внимательнее. Хм, не такой уж он и старый. Если побрить и подстричь, то больше 50 не дашь. Судя по мощной шее, скорее всего, бывший борец. А если чуток увеличить рост и надеть кожаный фартук, хе, получится типичный кузнец из сказки. Пятый год состою в сборной вуза, недавно выполнил нормативы мастера спорта сразу по вольной и греко-римской борьбе. Тут отдельная благодарность политике спорта. Сокращение финансирования привело к резкому уменьшению количества соревнований. Вот и катаются друг к другу в гости вольники, классики, самбисты и дзюдоисты. Может поэтому единоборцы постсоветского пространства высоко ценятся как бойцы-универсалы, практикующие опасную смесь техник сразу нескольких школ. На рингах боев без правил, так популярных на дико цивилизованном западе, ребята вызывают у соперников благоговейный трепет. Даже я, не выбившийся в профессионалы, могу похвастать и мускулатурой, и толщиной шеи, и нокаутирующим ударом, и владением не только различными видами бросков, но и удушающими, и болевыми приёмами. Однако есть и обратная сторона такой подготовки: многочисленные вывихи, растяжки, несколюющих на погоду сросшихся костей и поломанной ушной раковины. Ростом я особо не вышол, в средней или чуть ниже среднего. Сразу спортсмена во мне и не определишь, особенно в верхней одежде. Когда склонным к полноте пацаненком прибежал в спортивную школу, мечтал, что стану как Геракл или как Шварценеггер. Но десятилетие, проведенное на сине-желтом ковре, превратило меня в нечто похожее на Тарзана или Ван Дама. Однако ничуть не жалею. С годами я понял, что девушкам больше нравятся поджарые самцы, а не перекорбленные анаболиками туши, среди которых частенько встречаются особо смешные индивидуумы на тонких воробьиных ножках. Подружки, конечно, лукавят, когда утверждают, что их привлекает вовсе не тело, а мои, цитирую, красивые серо-зелёные глаза, удачно сочетающиеся с каштановыми волосами. К чему я всё это? Да к тому, что по себе знаю, насколько трудно даже 23-летнему поддерживать хорошую физическую форму. А человеку в возрасте и подавно. Тем не менее, кое в чем рыжий дедушка даст мне фору. Сам я, вот уже несколько месяцев, как карплю над дипломной работой, из-за чего пропустил кучу тренировок. В результате рельефные кубики пресса слились в жирный овал намечающегося пузика. К интересу в адрес чудного продавца богатыря добавилось уважение. Ну и порицание собственной лени, ведь раз в недельку мог бы заглядывать в спортивный зал. Бери игру, молодой человек, не пожалеешь, обратился ко мне старичок, расхваливая товар. Последняя версия стратегии лицензионная. Диск представлял из себя квинтэссенцию пиратской небрежности. Обложка чёрно-белая, выполненная, скорее всего, вручную, максимум в Пэйнте и размноженная на ксероксе. Название мало того, что даже не потрудились перевести, так ещё и сделали в одном слове "Цивилизатион", кучу опечаток. "Шивилизасьён", прочел я название игры. Civilization. Поправил меня продавец и как-то странно на меня посмотрел. А, ну да. Просто я французский учил. Но всё равно тогда получается civilization. И если это цивилизация, то тут три ошибки. Действительно, сразу видно, что лицензия, с сарказмом заметил я. Сами что ли рисовали? Не суди по упаковке. Игра стоящая, улыбнулся дедуля. Спасибо, не надо. Да и не любитель я стратегий. Хотя, может, сестрёнке к Новому году подобрать что-нибудь. У вас RPGшки интересные есть? Конечно. Вот самое лучшее. Гарантирую, что в неё ещё никто в этом городе не играл. Официальная презентация только сегодня вечером. Всё переведено, но и даже без ошибок. Глежу на протянутый диск. Мифриловый меч. Интересно. Тоже лицензионное? Конечно, ответил маленький богатырь. Самое что не наесть из первых рук, можно сказать. Ну-ка, улыбаемся. Естественно, большая часть подобных товаров на рынке с легальной серией и рядом не лежала. Понимаем, что ещё долго пираты будут трепать нервы Голливуду, Microsoftу и остальным производителям мультимедийной продукции. Любопытно, что заставляет Каратышку заниматься этим. Ведь это не такой уж и большой доход. В его годы можно работы посвидней иметь. Внимательно осмотрел весь ассортимент старичка Я обнаружил, что тут продают всего две игры: ту самую стратегическую "Шевели задницу" и "Мифриловый меч". Изучил надписи и картинки на обложке предложенного диска. Судя по всему, очередная рельефуха с магами, мечами и драконами. С виду выполнена довольно качественно. Есть и сетевой режим. Светки понравится. Перевёл взгляд на каратышку. Тот пристально смотрит на меня. Замечаю в его глазах что-то необъяснимое, словно человек пытается сказать нечто, но не в состоянии выразить это словами. Он будто умоляет купить у него диск. Потом мольба сменяется отчаянием, когда продавец осознаёт, что игра меня не особо заинтересовала. Не люблю, когда так смотрят. Нечто подобное присутствует в глазах нищих, но здесь что-то другое. Чувствуется какая-то трагедия, что ли. Хорошо, возьму. Сколько стоит? Вздохнул я и полез в карман за деньгами. В том, что мой компьютер потянет современную навороченную игру, ни капли не сомневаюсь. Мы с сестрёнкой снимаем двухкомнатную квартиру на студенческие копейки. На оплату жилья уходит и часть моих случайных заработков. Некоторые студенты не дружат с математикой и информатикой, поэтому в периоды сессий щедро благодарят рублём тех, кто помогает разобраться, защититься и забыть про словуты и курсовые до да контрольные. Львиную долю вырученных денег пускаю на постоянные апгрейды компьютера. Насколько возможно, иду в ногу со временем. Как никак, умная железяка мой кормилец и профессиональный инструмент. Пока справляемся. Родители из деревни финансово помочь не могут, но уж продуктами нагружают где так-так, что аж ручки отрываются. И у сумок, и у меня, и у Светки. Мы терпим и тащим, ведь это даёт большой плюс нашей экономике. Еду практически не покупаем. Год назад на четвёртом курсе устроился на работу охранником. Звучит гордо, но на самом деле сторожем. При нашем же институте График сутки через трое меня устраивает. Занятия пропускаю по минимуму. Тем более преподаватели вошли в положение и позволяют иногда посещать пары с другими группами. Сегодня утром как раз сменился с дежурства, ещё не спал, причём постоянно обещаю себе хотя бы пару тройку часов после смены отдыхать. Ладно, полгода осталось терпеть. Потом закончу институт и найду более приличную работу. Светка перейдёт на второй курс, обвыкнется, станет легче. Имею в виду жизнь, а не сестрёнку. У неё и так бары не вис. Там глядишь, и сами родителям помогать начнём. Так сколько за игру хотите? повторил я вопрос. Дорого, внезапно воскликнул рыжий бородач и объяснил уже набившей оскомину фразой. Потому что это не игра. а ключ от целой страны, сказочного мира, в который ты окунешься с головой. Я обязан предупредить и дать возможность еще раз подумать, стоит ли платить на столько великую цену. Странно, то практически умаляет, а то вдруг как отговаривать начал. Шутит, что ли так? Люди-то разные, бывают. Или намекает, что так увлекусь, что брошу все дела, и в итоге это дорого мне обойдется. «И почем нынче ключи от интересного мира?» «Подыграл я коротышке». «Тому явно понравилось». «Нет, все-таки какой же он низенький, едва выше пояса». «Цена необычна», предупредил мини-борец. «Продолжайте». «Цена обещания». «Обещания?» «Да, если дашь слово, что начнешь играть сегодня, чтобы быстрее помочь старому базирогу пройти в определенное место», Тогда и денег не надо. Вижу, парень ты разбирающийся, справишься. А то ночами не сплю, застрял и не могу дальше двигаться. Вот оно что. Всё понятно. Дядёк на старости лет подсел на компьютерную игрушку, но упёрся в определённом месте. Да так вжился в роль, что уже и ником персонажа представляется. Базирок. Не имя же это в самом деле. Тяжёлый случай, по себе знаю. Покой и сон теряются напрачь. Забываешь обо всём. Задача победить электронного монстра становится приоритетом. Слава богу, у меня этот период позади. Знал бы я тогда, что скрыто за этими словами на самом деле. А ведь хитрец ни разу и не солгал. По рукам. Если не я, то сестра точно разберётся. Она вообще профи. Нет. громким сильным голосом испугал меня и проходящих мимо людей продавец, потом привстал на носочки и пояснил, перейдя на шёпот. Мне и так стыдно, что тебе рассказал. А если об этом узнает девчонка? Давай всё-таки договоримся, что сперва сам попытаешься. И если можно, начни сегодня. Ну хорошо, попробую, обещаю, причём сразу, как приду домой. Но за результат не ручаюсь. И поверьте, вам нечего стыдиться. Многие внуки и даже внучки гордились бы таким продвинутым дедушкой. Буду с нетерпением ждать тебя, ответил мужичок и протянул руку. Обещаю сделать всё, что в моих силах, пожал я в ответ его сильную пятерню, сунул диск в карман и направился домой. Тряхну стареной А если не разберусь, попрошу Светку. Жалко ж деда. Однако любопытство и самоуважение подсказывали, что всё-таки придётся самому справляться с игрой. И спать мне не лечь, пока не выиграю в мифриловый меч.